Глава двенадцатая Не помню, как уснула. Когда открыла глаза, Кая не было рядом. В просвете парашютной ткани виднелась его фигура. Дракон собирал грибы и хворост для костра. Снаружи светило яркое солнце, что делало пейзаж почти сюрреалистичным. Слепящий свет после долгих пасмурных дней казался подарком. Кай свалил хворост и скудную кучу грибов у костра. Увидев меня, он спросил, «Нога? Боль?» Я помотала головой, хотя и нога, и плечо ныли ужасно. «Нормально». Взяв в руки один гриб, дракон сказал, Все выкопать. Надо идти дальше». Похоже, мы выкопали все грибы на поляне и возле нее. Я кивнула и бросила взгляд на ружье. Кай заметил это. Он медлил, будто не хотел оставлять меня одну. «Мне с тобой пойти?» неуверенно уточнила я и поднялась, прихрамывая. Дракон покачал головой. «Странно. Несмотря на явный языковой барьер, мы понимали друг друга с полуслова. Я ловила каждый его жест и выражение лица. Если есть патроны, я тут всех тварей перестреляю». «Дело навесело произнесла я. Кай посмотрел скептически, а потом указал на кучу тюков. Патроны нашлись. Дракон скрылся в зарослях сине зеленого кустарника. Изредка вдалеке мелькала его спина. Меня мучила жажда. В бутылке оставалось воды на пару глотков. Я отставила бутылку, задумалась, автоматически заряжая ружьё. Взгляд упал на вещи Кая. Отложив оружие и глянув в сторону леса, принялась шарить по карманам рюкзака. Довольно быстро удалось найти то, что меня интересовало. Небольшой цилиндр, вроде таблетницы. Каждый раз, когда дракон глотал пилюлю из этого цилиндра, лицо его делалось безразличным и даже злым. Я, словно вор, то и дело озиралась по сторонам, разглядывая найденный предмет. «Не время трусить», — сказала самой себе. «Кай сам не расскажет». Пока не передумала, быстрым движением раскрыла таблетницу, положила одну пилюлю в рот, запила водой. Дракона не было видно. Я торопливо вернула цилиндр на место, села, укуталась в спальный мешок, пододвинула к себе ружьё. Какое-то время ничего не происходило. Потом я вдруг почувствовала себя пьяной. Боль как рукой сняла. Возникло странное ощущение отрешенности. «Ничего себе! Что это вообще такое?» Я ошарашенно повалилась на спальный мешок. Стало спокойно и приятно. Страх исчез, а вместе с ним и эмоции. Как будто в моей голове до того не было ничего, кроме них. Опьянение испарилось, и чувства тоже. Я уставилась в белый потолок шатра. Сквозь ткань сочился солнечный свет, чистый, как мои мысли. Всё вокруг предстало в другом свете, словно не имело красок. Лишённый эмоций разум выдавал циничное умозаключения. Сигнал бедствия с десантника должен был подаваться автоматически, пока не вырубилось питание. Плотность атмосферы высокая. Значит, она глушит сигнал. Прошло минимум 8 дней. Никто не прилетит. Если даже связь на корабле дракона работает по-другому, место посадки не найти без сигнала. Ящерицы тоже нас не найдут. В другой ситуации эти рассуждения довели бы меня до истерики, но волшебная пилюля напрочь лишила меня эмоций и страхов. Вернулся Кай. Чтобы не выдать себя выражением лица, я залезла в спальник, повернулась к нему спиной и сказала «Нога очень болит, я полежу немного». Тот что-то буркнул в ответ. Я притворилась спящей и продолжила размышлять. Сигнал все таки был. Радиоволна не исчезает бесследно. Разве что пройдет не одна сотня или тысячи лет, пока он достигнет чьих-то ушей. Если только кто-то случайно не окажется в ближней зоне приема, Нужно придумать способ возобновить связь. Дракон должен это понимать. Дракон. Почему он так похож на человека? Мысли метались между фактами, переходя от одного к другому. То, о чем я не хотела думать, боясь нервного срыва, теперь роилось в голове. Как так вышло, что люди и ящерицы почти идентичны? почему я не знала, как выглядят драконы. А знал ли Кай? Видел ли он раньше людей без скафандра? Если мы так похожи... Эх, была бы лаборатория, чтобы хотя бы исследовать кровь. Ход моих рассуждений прервал Кай. Есть? — спросил он. Нет, я не хочу. Послышался недовольный вздох. Чего я хочу? До волшебной пилюли хотела выжить. Я задумалась, стараясь уловить нечто важное. «Здесь можно выжить. Но что-то с этой планетой не так. Она обитаема, есть крупные животные. Но где разумная жизнь? Может, есть и она. Мы видели лишь крохотную часть, километров десять. Здесь имеется воздух, вода, растительность, животные. А главное, я не одна, значит, не сойду с ума». «Буду жить, если меня не убьет незнакомая бактерия или вирус. Но тут ничего не поделать. А вот от местных тварей может защитить только он. Дракон». Я стала думать про Кая. «Так вот почему он такой спокойный, безэмоциональный, бесстрашный. Из-за таблеток. Может, мы, похожи больше, чем кажется на первый взгляд?» Я долго лежала неподвижно, с холодной расчётливостью прокручивая в голове одни и те же мысли. В итоге наметила план, главной целью которого был дракон. Это единственное, на что могу повлиять. Потом можно подумать про сигнал и все остальное. Кай еще раз позвал есть. Я поднялась, села возле него у костра. Солнце чуть сдвинулось по небосклону. К небесному светилу подступали дымчатые облака. Дракон посмотрел на меня внимательно. Я заволновалась, что догадается, как я раскрыла его тайну, украла пилюлю. Кай хмурился. Мне пришлось поспешно отвести взгляд. Передавая мне банку, дракон произнес «Последнее». Я пересчитала пустые банки, валяющиеся тут же. «На корабле было больше». Кай кивнул. «Не смог дотащить за раз», — констатировала я. «Там ещё сухпайки». «Человек не мог идти. Ты без защита. «Мне намного лучше», — перебила я. «Но да, я все равно не дойду». Повисла пауза. «У меня есть оружие», — нарушила я тишину. Кай смотрел с сомнением, а я старалась не глядеть ему в лицо. «Спасибо. Ты меня спас, но я не беспомощная». К тому же есть все равно хочется. У тебя другие предложения?» Дракон тяжело вздохнул. Я подумала, что, вероятно, ему не хочется утруждать себя дорогой так же сильно, как и оставлять в одиночестве бедовую землянку. «Ты плохо стрелять», — неожиданно выдал он. Я засмеялась. «Ха-ха-ха! Вообще-то в детстве я ходила в секцию спортивной стрельбы!» Кай смотрел вопросительно, будто не понял. «Это спорт такой», — пояснила я. «Спорт? Ну да. Нужно бежать три круга по пересеченной местности, останавливаться после каждого и делать по пять выстрелов». «Спорт — есть военная подготовка?» — спросил дракон. «Нет», — снова засмеялась я. «Спорт — это соревнование, ну и развитие физических способностей. Видов спорта много. Есть командные, вроде игры в футбол». Увидев еще большее недоумение на лице Кая, я замолчала. «Это обязательно для каждый человек?» «Нет, но детей почти всегда отдают в какую-нибудь секцию для того, чтобы они развивались физически». «Ладно, может, позже объясню». «Выбери мишень, покажу, как я плохо стреляю». Дракон все еще глядел скептически и молчал. Я подняла пустую банку и, протянув ему, сказала. «Поставь так» чтобы мне было сложно попасть. Ну, давай, метров на пятьдесят». «Глупо», — буркнул Кай, но пошёл. Дракон установил банку довольно далеко, на макушке причудливого сухоцвета лотоса. Вернувшись, он произнес строго. «Один. Беречь выстрелы». «Ладно», — бросила я и завозилась с патроном. Когда я приняла стойку для стрельбы с колена, нога отозвалась болью. Благо, правое плечо было цело. Разве что его украшал огромный, уже пожелтевший синяк. Напоминание о событиях на крейсере. Уперев локоть в колено, а приклад в правое плечо, я прицелилась. Тело отзывалось слабостью и болью, но упрямство мне не занимать. «Банка — крупная мишень. Промажет только дурак», — подумала я, и на выдохе спустила курок. Банка с хлопком подпрыгнула и отлетела в сторону. Обрадована этой маленькой победой, я встала, самодовольно посмотрела на дракона. Тот поднял одну бровь. «Зачем оружие большое и тяжелое?» — неожиданно спросил Кай. «Не знаю». Я пожала плечами, отложив ружье. «Наверное, потому что универсальное. Да, винтовка легче. Но на близком расстоянии, пожалуй, от нее нет толку. А пистолет...» Я замялась, поняв, что несу чепуху не к месту. Но очень захотелось поговорить, а дракон глядел с любопытством, будто ему было интересно. Потом продолжила. «Знаешь, а подруга как раз ходила в другую секцию. Стреляла из пистолета. Мне никогда не хватало на это терпения. Там не было никакого бега. Просто встаешь вот так». Расставив ноги, я повернулась боком к лесу, где недавно стояла банка, вытянула правую руку, изображая, что держу пистолет, а левую положила на живот. Постоянно тренировать позу с искусственным весом. Скукота. У подруги была болванка, имитирующая весом и формой пистолет. Она каждый день тренировалась, стой вот так. Закончила я и с удивлением заметила, как странно смотрит на меня Кай. Опомнившись, поняла, что стою все еще в белье, да к тому же в странной позе. Стало жутко неловко. А дракон все еще пялился задумчивым взглядом, значение которого я не могла понять. Пауза затянулась. Кай вдруг нарушил неловкую тишину. «Человек странный. Зачем делать вместо подготовки игру?» Я пожала плечами. «Я идти. Ты ждать здесь», — отрезал дракон.